Глава 19. Закрыв глаза, я представила себе то, что идеально подойдет для сегодняшнего вечера. Бархатная юбка по щиколотку, несколько тонких подъюбников для пышности, широкий пояс на пуговичках сзади, белая блузка с длинными рукавами и кружевное жабо, и, конечно, короткий бархатный жилет в тон юбки. «Прекрасно!» — восхитилась я, открыв глаза. «Ерошка, ты просто волшебник!» «Рад, что тебе понравилось!» Домовой довольно улыбнулся. Я нашла в шкафу шелковую сорочку, чулки и панталончики и быстро переоделась. Несмотря на то, что Домовой часто исчезал, я знала, что он не будет подглядывать. Его тактичность и уважение к моему личному пространству всегда вызывали у меня уважение. «Спасибо, Ерошка!» — поблагодарила я подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. Новый костюм сидел идеально, подчеркивая фигуру и придавая уверенности. Гладкая ткань мягко струилась по телу, создавая ощущение легкости и элегантности. Я поправила воротничок стойку рубашки, который слегка топорщился, и провела рукой по манжетам, проверяя, не сбились ли складки. «Думаю, мне бы не помешало брошь на манишку, ну и, может быть, какое-то украшение на жилет», — сказала, обращаясь к своему отражению. «И волосы бы уложить по-другому», — добавила я. Собрала волосы на макушке, оставив пару прядей свободно спадать на лицо, образ стал более игривым и дерзким. Я улыбнулась своему отражению, довольная результатом. «Так вот они все тут», — Раздался голос за моей спиной. Высокий и узкий шкаф возле комода распахнул свои дверцы, и я увидела перед собой настоящий клад. о — выдохнула, сложив ладони в восхищении. Передо мной предстали стеллажи, заполненные драгоценностями. Все было развешено на укороченных манекенах, изображающие разные части тела, на которых располагались кольца, браслеты, колье... Все было подобрано в комплекты, а то, что не нашло себе пару, аккуратно лежало на подушечках. Кольца, браслеты, серьги, броши – все сверкало в свете ламп. Я начала серик. Они были из белого золота с крупными гранатами, которые переливались всеми оттенками красного. Я нашла в пару к ним колечко тоже с гранатом, но меньшего размера. Оно идеально подошло, завершив образ. Затем я выбрала брошь. Она была с темно-синим агатом, который, казалось, поглощал свет, делая глаза еще более выразительными. Я аккуратно прикрепила ее на жабо, и она засияла, привлекая внимание к моей груди. Провела рукой по цепочке с подвеской на шее. Это был кулон в форме капли, украшенный мелкими бриллиантами. Он гармонировал с костюмом и добавлял образу роскоши. Я улыбнулась, довольная своим выбором. Нашлись даже миниатюрные часы на цепочке. И я с интересом взяла одни, бросившиеся в глаза первыми. Они были украшены мелкими драгоценными камнями, которые переливались в пламени свечей. Я с удивлением заметила, что они не были простыми а имели какую-то древнюю ауру, словно хранили в себе историю многих поколений. Новые костюмы и украшения сделали свое дело. Я знала, что сегодня буду блистать, только не перед кем. «Как их вешать?» — спросила я, пытаясь закрепить цепочку за петельку жилета. Накинуть изнутри на пуговицу, посоветовал Ерошка. Его голос звучал мягко, но уверенно, словно он знал, о чем говорил. Я сделала, как он подсказал, и почувствовав легкий холодок на груди улыбнулась. Открыв крышку часов, я посмотрела на время. Стрелки показывали семь вечера. Я удивленно подняла брови. Время пролетело незаметно, и я не ожидала, что прошло столько времени. Уже так поздно? Спросил я, обернувшись к Ерошке. «Да, хозяюшка, ужин подавать?» Ответил он, поправляя свою бороду. «Мирт не готовила, но я сделал из того, что осталось». «Подавай, но оставь для Мирт что-нибудь». Попросил я беспокойся о ключнице. Я не хотела, чтобы она осталась голодной. «Обошлась бы! Она поела!» Возмутился Ерошка. Его голос стал немного резче. «Но я сделаю, раз уж ты просишь». «Тогда Альберту вдруг объявится», — решила я. Все же он кормил меня, когда я только приехала». Ерошка кивнул, блеснул глазами. Подошла к окну и посмотрела на закат. Небо было окрашено в яркие оранжевые и розовые тона, и я почувствовала, как напряжение немного спало. Возможно, все не так страшно, как кажется. Я ведь справлюсь. На столе звякнула посуда, и я вздрогнула. «Да, надо перекусить, чтобы набраться сил, а потом можно вернуться к изучению книг по магии». Я все равно не знала, чем еще заняться. Спускаться вниз не хотелось, и я решила устроить прогулку на балконе, который появился вместо окна. Две стеклянные двери вели на полукруглую каменную площадку. Она была полностью из стекла, только верхняя часть затемнела, а передняя полностью прозрачна. «Там пещера!» — сказала я, глядя на гору. «В ней что-то или кто-то есть!» «Дракон!» — удивленно воскликнул Ерошка. «Серебряный!» «Альберт?» — я тоже удивилась. «И что он там делает?» «Не может сюда попасть, потому что я закрыл замок», — задумчиво произнес Ерошка. «Хозяин-то теперь не он!» Я подошла к стеклянной двери и всмотрелась. Внезапно все словно приблизилось. Пещера оказалась на расстоянии руки, и в ней действительно был Альберт. Он сидел на камне и смотрел на гору. Его крылья были сложены, а чешуя переливалась в свете луны. «Что ему здесь нужно?» — спросила я, нахмурившись. «Не знаю», — ответил Ерошка, подходя ко мне. «Но это странно. Может, он хочет поговорить?» «О чем?» — я скрестила руки на груди. «Может, понял, что ошибался», — предположил Ерошка. «Или просто хочет объясниться». Я посмотрела на Домового, пытаясь понять, не шутит ли он. Но его лицо было серьезным, а еще я помнила про артефакт. «Ладно», — вздохнула я, — «давай попробуем. Дай ему допуск в замок. Не мне же к нему идти». Стекло перестало увеличивать картинку, и изображение пещеры и дракона отдалилось. «Что же, пойду подготовлюсь к визиту, то есть изучу, что точно нужно для артефакта, кроме крови дракона. Мало ли, какие там еще нюансы» села за стол в кабинете и взяла в руки книгу, на страницах которой были древние руны и магические заклинания. Это был один из самых редких и ценных артефактов в моей коллекции. Он был способен вернуть замок на изначальное место постройки, а это значило, что я смогу вернуть свой дом на берег моря, где он всегда и должен был находиться». Замок был частью преданного первой хозяйки, и я чувствовала ответственность за его судьбу. Он был не просто домом, а символом моей свободы. Замок был построен на месте древнего магического круга, и именно поэтому обладал такой мощной энергетикой. В книге говорилось, что для завершения ритуала мне нужна не только кровь дракона, но и кровь истинной хозяйки замка. Заклинание было простым но я знала, что это только начало. После того, как я нанесу себе рану, мне нужно будет произнести несколько слов на древнем языке, а затем вставить кинжал в камень, который находился в центре магического круга. Это должно было активировать заклинание и вернуть замок на его законное место. «Так, подожди-ка», — вспомнила я, «А у меня в саквояже не тот или самый артефакт игла лежит. Где мой саквояж?» «А вот он!» Ерошка поставил сумку на столик возле окна, она раскрылась, и оттуда появился кусок ветоши, в который был завёрнут кинжал. Я взяла в руки кинжал-иглу из обсидиана, украшенный рунами, которые светились слабым голубым светом. Он был создан специально для этого ритуала, и его магия была направлена на то, чтобы соединить мою кровь с энергией замка. Я закрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. В моей руке кинжал казался теплым и живым, словно он сам знал, что ему предстоит сделать. «Это то, что надо», — обрадовалась, сравнивая артефакт с изображением в книге. «Но теперь нужен дракон, а не лорд Альберт». «С этим не договориться, это точно!» «Не вернулся еще?» «Нет!» — безразлично пожал плечами Домовой. «Могу открыть в стене дверь, которая будет на стороне пещеры со зверем!» Я кивнула, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Дракон был опасным существом, но если я смогу договориться с ним, замок вернется на свое место. Взяла кинжал и посмотрела на Домового. «Ерошка, ты поможешь мне?» — спросила я конечно ответил он сверкнув глазами я всегда рядом когда ты нуждаешься когда мы этим займемся заволновалась я не забудь про кучера гавин вернется под утро напомнил домовой точно да и зверь наверное ночью может улететь решила я надо все продумать утро вечером мудренее согласился он уже одиннадцатый час а можно мне часы сюда я пока не привыкла к этим Я достала из кармашка крошечные часики. «Часов нет, только те, что внизу, в гостиной», — развёл руками Ерошка. «Ладно, если у меня все получится, куплю все, что захочу», — начала мечтать о свободе перемещения. «Конечно, денег у тебя, хозяюшка, столько, что никогда не кончится», — улыбнулся он. «Прекрасно!» Я поднялась с кресла, потянулась и ушла в спальню. Нашла в шкафу красивую ночную сорочку, переоделась, заплела косу и, откинув теплое одеяло, забралась в большую мягкую кровать. «Это перина?» — зажмурилась я. «Да», — ласково произнёс Ирошка. «Отдыхай, хозяюшка, завтра дел не в будет». Я закрыла глаза и почувствовала, как усталость покидает моё тело. Вскоре я погрузилась в глубокий сон. И оказалась в полной темноте, замершая в одной сорочке и босиком на холодном камне. Это еще что за шутки, возмутилась я, а если заболею? Где-то рядом зашевелилось нечто огромное и теплое. Оно дышало жаром, манило погреться. Я поежилась, ощущая, как холод пробирается под тонкую ткань сорочки. Ничего не видно. Под ноги что-то легло. Я переступила, стараясь не подскользнуться, и встала. «Можно немного света?» — тихо спросила я, обхватив себя руками за плечи. Тишина. Лишь слабое дуновение ветра нарушило тишину. «Пожалуйста!» — добавил я, надеясь, что меня услышат. Свет вспыхнул, яркий, ослепляющий. Он заставил меня зажмуриться. Когда глаза привыкли, я увидела, что стою в огромной пещере на крыле дракона. Его тело было покрыто серебряной чешуей, таинственно блестевшей при таком освещении. А еще на меня с интересом смотрел сам дракон, повернув голову в мою сторону. «Кто ты?» — спросила я. «Альберт?» Прошла ближе к телу, находя удобную выемку, села на лапу и снова посмотрела на молчавшего зверя. В просвете пещеры вдалеке виднелся темный силуэт замка. Его высокие башни устремлялись в небо, которое уже начало розоветь. Я почувствовала странное притяжение, словно меня звали туда. «Мне нужна твоя кровь», — решила начать с главного для меня. «Я хочу вернуть замок на место». Дракон только тяжело вздохнул, а рядом со мной завис кинжал, оставленный в кабинете. Зверь протянул шею, покрытую плотной чешуей серебряного цвета, кроме одной, крохотной и слегка розоватой. Я аккуратно приподняла ее и кольнула артефактом кожу. На месте укола моментально показалась капля густой, почти черной крови, которая тут же впиталась в кинжал. «Приходи в гости! Ерошка ватрушек напечет!» — нерешительно пригласила я дракона. Мир вокруг качнулся и погас. Открыв глаза, я обнаружила себя в постели. Сердце колотилось, на лбу выступил холодный пот. Это был сон? Но я помнила каждую деталь, словно все происходило наяву. В руке я держала артефакт. Соскочив с кровати, я быстрым шагом пошла в кабинет. Надо доделать начатое. Гавин приехал», — уточнила у Ерошки, который моментально появился рядом только занес последние покупки мир удивлена количеством пытает кучера и заодно жалуется на тебя хмыкнул он тогда чего мы ждем